Юси Адлер Ольсен. Жертва 2117. Читает артист Сергей Горбунов. Пальцы утонувших. Жизнь рук тех, кто утонул, длиннее, чем вся наша история. Очень далеко и совсем близко мы видим утонувших, видим их стремление к жизни и миру. Каждый день мы смотрим на самые кончики их пальцев, исчезающих в море. Но наши глаза не научились видеть их пальцы, поднимаются из воды, тянутся к небу, они совсем не мокрые. Пальцы утонувших всегда сухие. Фалах аль-Суфи, поэт-беженец из Ирака. Пролог. За неделю до того, как семья Асада покинула Саб-Абар, отец взял его с собой на субботний рынок. Чего там только не было: турецкий горох, гранаты, булгур, разнообразные пряности невероятных цветов. Шум и гам вокруг прерывали истошные крики домашней птицы, ожидавшей удара топора. Отец положил руки на чедушные плечи Асада и посмотрел на него глубокими умными глазами. Послушай меня внимательно, сынок, сказал он. Вскоре тебе будет сниться то, что ты видишь сейчас, и пройдёт много ночей, прежде чем в тебе погаснет всякая надежда услышать эти звуки и почувствовать эти запахи. Поэтому сейчас, пока можешь, хорошо смотри вокруг и сохрани всё это в своём сердце. И это никогда не пропадёт. Вот тебе мой совет. Ты меня понимаешь? Осад сжал руку отца и кивнул, делая вид, что понимает. Но он так никогда этого и не понял.